«О чем ты говоришь? О чем речь?» Один человек, которого Джонстон почти уважал, убедил его попытать удачу на фондовой бирже. «На фьючерсных сделках проиграть невозможно», — говорил его товарищ. «Деньги будут, если не потеряешь голову». Голову-то они не потеряли. А вот деньги — да. «Ты хочешь сказать, что должен миллион фунтов?» — Это не что, Рит. Миллион — всего лишь малая часть. — Да, но для тебя это немало. — Правда, — сказал он и выпил. — И что? Ты боишься, что снова попадешь в тюрьму? — Именно. Туда я и отправлюсь, если не достану денег. — Давай во всем разберемся. Ты должен миллион или вы оба? — Он должен куда больше. Зашел дальше, чем я. По сути, он сделал мне одолжение, ввел в это дело. Но теперь, если я не отдам ему миллион, он сдаст меня, и я пропал. Рита снова откинулась и закашлялась. — Черт-то всмог! — сказала она. — Иногда в комнату с улицы идет столько вони, что я задыхаюсь. Ловко оправдав этим табачный дым, она зажгла очередную сигарету и бросила пачку Джонстону. — Ладно, — продолжала Рита, — но если у тебя не выгорит дело с кокаином, если тебя поймают, тебя все равно посадят. Возможно, пожизненно. — Да, но у меня все получится. — Так, прежде чем ты начнешь сам получать деньги, тебе придется отдать миллион? — Когда этот товар попадет в Ниццу, миллион выплачен, остальное — мое. — А Бену ничего? О нем я позабочусь. — А как же я? — полюбопытствовала она. — Разве я не рискую? — Ты не будешь знать, что в чемоданах, Рит. Это мое дело. Если Беннесс хватит и спросит, где он это взял, он скажет, что у меня. Он знает меня лучше, чем тебя. Мне он доверяет. Так что скажет, что у меня. Молчание. Но он же знает, что он должен передать кое-что от меня другу во Франции. Молчание. От меня, Рид. Но я ведь тоже в этом замешана, нет? Бен знает слишком мало, чтобы убедительно лгать. На него нельзя рассчитывать. Он расскажет про меня и тебя. Вот как Джонстон разрубил этот узел. Скажи мне, что ты собираешься делать дальше? Тебе не по душе такая жизнь. Ты ведь об этом говорила? Так будь со мной. И я помогу тебе из этого выбраться навсегда позаботишься обо мне какая бни Джонстон наклонился вперед развеивая пелену табачного дыма и сказал ей от всего сердца это она хорошо поняла слушай мы с тобой были вместе сколько рит три года я же ни разу тебя не подвел так да так что же он всю наклонялся вперед С пьяной искренностью, отчаянием, красные глаза слезились. От дыма? Или все же слезы? — Это большой риск, — сказала она. — Ты испытываешь судьбу. — Приходится, Рит. Если дело выгорит, дальше буду жить честно. Она снова легла, на этот раз вытянув ноги перед собой, уставилась на Джонстона и стала размышлять о том, что не понимает, кого из них ей больше жалко — Джонстона. Она ведь знала, что он, кажется, хуже, чем есть на самом деле. Знала, потому что и сама была такой. И Джонстон умел произвести впечатление на людей. Он выглядел, как Хамфри Богорт. Ну, часто, хотя бы немного бывает похож, но не сейчас, когда напился и ведет себя глупо. или бена которого посылают в такое опасное путешествие, чтобы спасти Джонстона. Но если начинать думать, а сейчас Рита серьезно задумалась, Джонстону она должна больше, чем Бенну. Она считала, что может назвать Джонстона своим мужчиной. В конце концов, другого у нее не было. И он действительно всегда был с ней добр. И сказал он правду. Ей противна такая жизнь. Несколько раз ей приходила в голову мысль покончить с собой.